Глава 11. Тело против рака. Прикасайтесь, как мать прикасается к ребенку. Когда Линда приехала в центр Коммонвилл в Калифорнии, она уже отчаялась. После нескольких операций и последующих курсов химио- и радиотерапии она чувствовала, что перепробовала все. Я изрезана, отравлена и сожжена. Так она подвела итог лечению, которое изуродовало ее плоть.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 руководители центра, придают большое значение массажу, который они давно и успешно используют в своей программе. «Прикосновение», — объясняет доктор Рэймен, — «это древнейший способ исцеления. Прикасайтесь к больному так, как мать прикасается к ребенку, потому через прикосновение мать говорит ему «живи». Есть что-то такое в касании, что усиливает желание жить. Причем это относится не только к тому, кого касаются».